Семейные сценарии. Или как не повторить судьбу родителей. Эпиграф. Вот если бы люди помнили свои собственные ошибки, они никогда бы не замечали чужих. Кинофильм по семейным обстоятельствам. Михаил, у нас в семье все женщины растят детей одни. Как мне избавиться от этого проклятия? Моя мама не уходила от мужа-алкоголика, и теперь у меня проблемы в личной жизни. Что мне делать? Мать постоянно пилила и меня, и отца, и в итоге я нашел себе такую же деспотичную жену. Вопросы такого рода приходят ко мне просто пачками и в директ, и во время эфиров, и на публичных или частных консультациях. Чтобы опровергнуть миф о повторяющихся семейных сценариях, начну с главного. Никто из нас не является точной копией своих родителей, а значит, и сценарий их мы повторяем не полностью, а лишь частично. Наша задача — понять, что именно мы копируем и почему. Например, вы встречаете неадекватного, агрессивного мужчину. И вместо того, чтобы закончить с ним отношения уже на первых порах, например, после первого свидания, вы продолжаете встречаться, вступаете в брак, рожаете от него детей и говорите, «Так у меня мать за таким же замужем была, чего вы от меня хотите?» «Чего я хочу?» чтобы вы научились такие моменты отслеживать еще на старте, еще до замужества и детей. Да, вы привыкли действовать определенным образом, но это ваша жизнь и ваши поступки, а не мамина продолжение. Вы отдельный от мамы человек, и чем скорее вы возьмете ответственность за свою жизнь на себя, тем скорее сможете что-то изменить. Другой пример. Ваша мама не работала и во всем слушалась своего мужа, вашего отца, который содержал семью, а ее ни во что не ставил. И мама такое отношение терпела. Смахивала украдкой слезу, но ждала с работы кормильца в переднике и буквально с самоваром. Сейчас вам 35, и вы пытаетесь найти мужчину своей мечты, который бы вас обеспечивал как папа. Но при этом такого отношения, как к вашей матери, вы не хотите. И у вас, конечно, ничего не получается. В чем тут ошибка? в том, что вы пытаетесь жить как мама, а вы не она. Но другого примера у вас перед глазами не было. И первое, что вы должны сделать, это сказать самой себе, что этот сценарий мамин, и что вы так не хотите. Это сложно. Придется отказаться от своих представлений о том, как правильно, от своего способа жить, и, что гораздо сложнее, придется менять свою нейронную сеть. Но только так можно переписать семейный сценарий. Еще раз. Вы не копия и не продолжение ваших родителей. Вы отдельная личность. И то, что вы родились и выросли в деструктивной семье, не приговор. А то, знаете, многие любят жаловаться, дескать, отец нас бросил, поэтому и у меня с мужчинами не складывается. Не поэтому. Не мешайте все в одну кучу. Это первое. Второе. Возможно, у вас что-то не получается именно потому, что вы не живете своей жизнью, а пытаетесь следовать родительскому сценарию, который вам просто не подходит. И не надо вносить в него правки. Пишите свой заново. Тут дело вот в чем. Ваши родители по этому сценарию жили органично, ведь именно это им диктовала их психика. Вы же другой человек, и когда у вас возникают схожие проблемы, Вы, с одной стороны, по привычке повторяете знакомую вам с детства модель поведения, а с другой осознаете, что вам это не подходит, вам это неприятно, и вообще это не ваше. Возникает конфликт между эмоциями и разумом, между вами, взрослым человеком, и сценарием родительской семьи, между старым и новым, тем, как вы привыкли жить, и ощущением, что вам это не подходит. Друзья, у меня для вас хорошая новость. У вас есть все возможности, есть воля и осознанность, чтобы не жить так, как вам казалось, вы должны прожить эту жизнь. Да, возможно, в вашей семье всегда были скандалы. Ваша мама не работала, отец пил или вечно где-то пропадал, но вам-то уже не три года. Вы больше не заложник своих родителей. Вы взрослый самостоятельный человек, так используйте это. Сами решайте, как вам жить» а постоянные оглядки на родителей, на свое тяжелое детство, на неблагополучную невротическую семью не – ничто иное, как попытка снять с себя ответственность за свои нынешние решения. Тут многие, конечно, возразят, «Но, Михаил, я же другого примера перед глазами не видел, не видела, другого опыта у меня не было, а тот, который был, весь негативный, и поэтому я понятия не имею, какими должны быть нормальные отношения», И как себя вести с партнером, чтобы они были именно такими? Рассказываю. Да, у вас не было другого опыта. И вы не знаете, какие они, здоровые отношения. Но вы же понимаете, когда вам что-то неприятно в поведении другого человека. Вы же способны отследить ощущение дискомфорта. А значит, можете и сказать, для начала самим себе, что вам это неприятно, что вы не хотите, чтобы с вами так обращались, И повторять деструктивную историю своих родителей не хотите тоже. А следом можете научиться соскакивать, когда в отношении человека к вам вас что-то напрягает, нервирует, пугает или просто не устраивает. О том, как это сделать, я подробно рассказал в предыдущей главе. Понимаю, уходить в никуда, в неизвестность, страшно. Тут-то хотя бы все привычное, знакомое, ведь точно так же вели себя с вами ваши родители. Но вам же в нынешней ситуации плохо, а раз плохо, надо уходить. Никуда, а откуда. Предвижу вопросы, ну и на что я буду жить, а что я буду есть, а если я останусь одна. Но, дорогие мои, или вы так и будете обслуживать страх, или начнете уже, наконец, жить счастливо. Решать вам. Пишите свой сценарий. Он тоже вряд ли будет идеальным, В нем будут свои помарки, шероховатости и нелепые повороты сюжета, но зато он будет только ваш, и вы наконец-то начнете отвечать за все, что с вами происходит. Конечно, всегда проще спрятаться за внешними обстоятельствами, свалить вину на кого-то или на что-то. Мне просто попадаются не те люди, жизнь вообще как-то неправильно устроена. Многим кажется, что если бы только все изменилось, если бы у них был другой партнер, другая работа, больше денег и возможностей, то они были бы счастливы. Не были бы. Это всего лишь иллюзия. Думать, что если что-то изменить вовне, изменится и внутреннее состояние тоже. Счастье, как я уже много раз говорил, это вопрос выбора. А еще готовности что-то в себе менять. Свою психику, поведение и решение. Это тяжелая работа. Стоит только отступить от привычного маршрута и начать действовать по-другому, как психика начинает оказывать сопротивление и требовать вернуть все в привычное русло. Но если вам хватит сил, упорства и энергии для того, чтобы поменять свою жизнь, вас ждет прекрасное счастливое будущее. Это главное, что вы можете для себя сделать. В моей семье было так. Отец подкаблучник пил. Мама с ним развелась на меня и было наплевать. У мужа такая же история, но его мама с отцом не разводилась. Сейчас мы повторяем тот же сценарий. Муж мой без инициативный, мне приходится многие решения принимать самостоятельно. Еще муж иногда выпивает, не часто, но много, и это пугает. Не хочу повторять родительский сценарий. Что нам делать, чтобы этого не произошло? Почему нам? Делать надо вам. Вам надо самой для себя решить устраивает ли вас ваш муж в принципе. Если да, то пора перестать его критиковать вообще. Научитесь его принимать целиком, без всех этих плюсов и минусов, без постоянных взвешиваний. Или он вас полностью устраивает таким, какой есть, или это не ваш муж. Это первое. Второе. Вы так говорите, как будто кто-то вам сверху спускает этот сценарий, по которому вы должны жить. Папа пил, мама развелась но это их жизнь, не ваша. Перестаньте постоянно на них кивать и обижаться. Они не виноваты в том, что у них такая психика и такое заболевание. Я имею в виду алкоголизм. Какой смысл винить нездоровых людей в том, что у вас семейная жизнь не задалась? А для того, чтобы перестать повторять родительский сценарий, вам придется сделать одну пренеприятную вещь. Взять на себя ответственность за свой выбор, действия и поступки. Винить во всем родителей — это, конечно, удобно. Но изменить свою жизнь с таким подходом не получится. Моя мама всегда очень тяжело жила, тяжело работала, никогда не была счастлива. Она вырастила меня одна и сейчас не понимает, как я могу быть счастливой. То есть она вообще не понимает, что такое счастье. Ей кажется, что моя жизнь тоже должна быть какой-то болью, Я должна также страдать, и она даже время от времени устраивает мне эти страдания, чтобы я что-то почувствовала. По-моему, она мне завидует, что у меня в жизни все довольно просто сложилось, что у меня есть и машина, и квартира, я особо не страдаю, могу путешествовать и вообще жить в удовольствии. И она пытается вернуть меня в ситуацию моего детства, когда все было очень тяжело и плохо. Как построить с ней отношения таким образом, чтобы она перестала так себя вести? И как мне не свалиться в ту же яму и не остаться на всю жизнь несчастной? Чувствую в себе такой потенциал. Прежде всего, вам надо понять, как все устроено. Ваша мама – тяжелый человек не потому, что прожила тяжелую жизнь. Как раз наоборот, ее непростая жизнь – следствие ее характера, психики. Вы думаете, тяжело живут только те люди, у которых ничего нет? Да даже те, у кого не то что машина, а личный самолет есть, иногда живут еще тяжелее, чем ваша мама. Потому что психика у них такая, сконцентрированная на страданиях, обиде, унижении, несправедливости. К счастью, психику можно поменять. За счет определенных действий меняется нейронная сеть, и человек начинает вести себя по-другому. Начинает выбирать себя и свои желания, следовать им, не оглядываться на мнение окружающих. Все это может начать делать и ваша мама, если захочет, конечно. Вы же живите своей жизнью, наслаждайтесь ею. Вряд ли вы скатитесь в мамин сценарий. У вас, судя по всему, психика другая. Мне 39 лет. Моя мама всю жизнь была на посылках у родни. Все детство я бегала за ней за ручку по всем этим семейным делам. Сейчас живу в суете, как в детстве. Как жить своей жизнью? Причем тут мама? Вспомните мое второе правило. Не делать то, чего делать не хочется. В расширенном варианте там еще есть не делать ни в ущерб себе, ни против своей воли, ни для кого и ни для чего. Если вам не нравится жить в суете, просто перестаньте это делать. Но главное прекратите оправдывать свои поступки, которые вы сами совершаете сегодня поведением родителей. «Мама жила заботами родни, пожалуйста, это ее жизнь, а у вас ваша, не имеющая к маме никакого отношения. Оглядываться или не оглядываться на мать — это уже ваш выбор». В детстве, когда я о чем-то просила, пойти в цирк или кино, что-то мне купить, мама чаще всего отказывала, объясняя тем, что мы нищие. Так и говорила, «Ну, они богатые и могут себе позволить, а мы бедные». И вот я выросла, работаю, нормально зарабатываю, но у меня абсолютный психоз. Я панически боюсь нищеты. Из-за этого беру бесконечные подработки, света белого не вижу. Что мне делать? Понимаю, что мама так поступала не со зла, но теперь это мне очень мешает. Для того, чтобы избавиться от этого всепоглощающего страха нищеты, вам нужно максимально подробно расписать, что будет, если вы потеряете работу. На что вы будете жить, если останетесь совсем без денег? Какие действия предпримете? Например, вы найдете другую работу, где платят больше, или возьмете кредит в банке, или одолжите у знакомых и так далее. Вот увидите, когда вы составите такой пошаговый план, вас отпустит. Ведь страх нищеты — это во многом страх неопределенности, неизвестности. Пока вы не понимаете, как будете жить без денег, вам страшно. Но как только вы подробно представите себе, что станете делать, страх уйдет. Это первое. Второе. Каждый раз, когда вас будет настигать страх разорения, разговаривайте с собой, желательно вслух. Спросите себя, чего я так испугалась. Почему я думаю, что если куплю себе это пирожное, то потом умру в нищете под забором? Какая тут связь? Так постепенно вы сможете выйти из этого детского сценария. Когда родилась я, старшая дочь, у мамы был трудный период в жизни. Растила меня одна, много работала, уделять внимание ни сил, ни времени не было, разве что отругать. А потом мама вышла замуж за замечательного человека, и родилась моя сестра. Отчим во всем ей потакал, баловал. И мы с сестрой выросли абсолютно разными женщинами. Сестра зависима от отношений, от мужчин, считает, что все ей должны. А я конь-огонь, мне никто ничего не должен, я замужем, но при этом везу на себе мужа, хотя он об этом не просит, и даже периодически с негодованием спрашивает, кто у нас в семье мужчина, и получается, что я. Как нам с сестрой вырулить из этого сценария? У меня все плохо, потому что я руковожу мужем, все на себе тащу и не могу остановиться, а моя сестра все время цепляется за мужиков и уверена, что все кругом ей должны». Ваше письмо — хороший пример тем, кто себя жалеет. Получается, вы росли в более тяжелых условиях и при этом стали независимой и самостоятельной. А вашу сестру с рождения обожали и баловали, но проблемы у нее куда более серьезные. Она не самостоятельная и зависимая. Вопрос, опять же, не в мифическом сценарии, а в том, что делать каждый из вас. Вашей сестре нужно учиться рассчитывать только на себя. Мужчина, как бы он о ней не заботился, может разлюбить ее, развести с ней или вообще умереть. Ко мне на прием, кстати, не раз приходили женщины, совершенно раздавленные разводом или смертью супруга, именно потому что не представляли, как и на что им жить дальше. Объясните сестре, что зависимость от других людей только сужает горизонты. И вопрос тут не только и не столько в заработке. Работа дает возможность самореализовываться, и у такой реализованной женщины больше шансов построить прекрасные отношения с хорошим мужчиной. Что касается вас самой, вам нравится все брать на себя и всем руководить? Если да, то так и живите. Если нет, и вы просто действуете по принципу «кто, если не мы, когда, если не сейчас», то волевым усилием перестаньте делать все, что не хотите, и посмотрите, что будет происходить в доме. Поначалу там, может, будет бардак. Но постепенно муж поймет, что никто не стоит у него над душой и, возможно, начнет что-то делать, тем самым разгружая вас. Я простила маму с папой за нелюбовь, но мне сложно проявлять любовь к своему ребенку. Иногда кажется, что буквально копирую свою мать. Как можно это исправить? К сожалению, даже если люди клянутся, что никогда не повторят того, что творилось у них в семье, На практике, когда у них самих появляются дети, они бессознательно начинают вести себя так же, как их мама с папой. Так происходит, потому что мы развиваемся по аналогии, наблюдаем за тем, как ведут себя наши родители, и первые три года жизни практически полностью копируем их поведение. Не только люди так делают, но и весь животный мир. К счастью, нам, в отличие от животных, доступна психотерапия и возможность избавиться от родительских сценариев. Подумайте об этом. Мать всю жизнь жила с алкоголиком, на мне срывала злость. Повторяю сценарий, ару на ребенка, личная жизнь не складывается. Как не злиться на сына? Давайте избавимся от этого подхода, повторяю сценарий. Говоря, что повторяете сценарий, вы как бы прячетесь за мать. Мол, я не виновата, это мама на меня орала, поэтому теперь и я ору. Но орете вы не этому. Внутри вас много агрессии, раздражения, обиды, бессилия. Это ваш крик не мамин, и с этими эмоциями вам и нужно разбираться. А есть ли вообще люди, которые ничего не цепляют от своих родителей, никаких проблем, никаких комплексов? Я таких, честно говоря, не встречал. По-моему, многие даже не понимают, откуда ноги растут у того или иного их поведения. Я, например, только в 50 лет понял, что я холодный отец, потому что точно так же вели себя со мной мои родители. И сейчас пытаюсь это исправить. Моим детям уже по 25 лет, но я продолжаю пытаться хотя бы иногда их обнимать, хотя это дается мне очень тяжело. Может быть, дадите совет, как вообще понять, что происходит и почему мы такие. Как людям не жить всю жизнь с закрытыми глазами, а посмотреть, наконец, на себя со стороны — и понять, что это поведение наших родителей, которое мы зачем-то копируем. Кивать всю жизнь на родителей — это у нас от них, и вон то, и вот это — путь в никуда. Дело не в том, что мы копируем поведение мамы с папой. Человек орет на своего ребенка не потому, что родители когда-то кричали на него самого. За этим ором стоит какая-то личная причина, триггер, что-то, что вызывает у него раздражение, и с этой причиной и надо разбираться. А до тех пор, пока мы уверены, что это все от родителей, получается, что от нас самих ничего не зависит. Каким бы ни был наш детский опыт, сейчас это наше решение. Орать на ребенка или нет. Быть с ним холодным или обнять и поговорить по душам. Так что мой совет всем. Возьмите ответственность за свое поведение на себя. Только так можно что-то изменить.